Бресли с усмешкой заметил, что Пес тоже старый самозванец. Старик заговорил по-французски впервые за весь вечер. Странно изменившимся голосом, и насколько мог судить Дэвид, совершенно свободно, как на родном языке. Вероятно, английский стал для него более чужим, чем французский. Дэвид догадался, что они обсуждают меню. Бресли подошел к плите и, приподнимая крышки, стал нюхать содержимый кастрюль, как это делают офицеры, инспектирующие солдатскую кухню. Потом извлекли и осмотрели щуку. Пожилой француз стал что-то рассказывать. Видимо, это он поймал щуку, а собака, когда рыбина оказалась на берегу, пыталась схватить ее. Бресли наклонился и погрозил ей пальцем. «Прибеги, мол, свои зубы для воров». Дэвид с радостью отметил про себя, что в момент его прибытия в имение овчарки не оказалось поблизости. Судя по всему, это вечернее посещение кухни — часть ритуала. Дух семейственности, простота отношений, вид тихой французской читы приятно контрастировали с несколько нездоровой атмосферой, которую ощущал Дэвид из-за присутствия двух девушек. Когда они возвратились в гостиную, Бресли сказал Дэвиду, чтобы он чувствовал себя как дома. А ему нужно написать несколько писем. Перед ужином в половине восьмого они соберутся вместе выпить. «Надеюсь, у вас не слишком официально?» «Никаких церемоний, друг мой. Хватит на гишом приходить, если нравится». Он подмигнул. «Девушки не будут против». Дэвид улыбнулся. «Понятно». Старик помахал рукой и направился к лестнице. На полдороги остановился и сказал. «Свет, ты не сошел с клином на голых грудях, а?» Дэвид постоял немного в раздумье и тоже пошел к себе наверх. Сел в глубокое кресло и стал писать. Пожалел, что не может воспроизвести буквально все слова старика. Однако первые два часа все равно оказались весьма интересными, а потом, наверное, фактов еще прибавится. Кончив писать, он лег на кровать, подложил руки под голову и устремил взгляд в потолок. В комнате, несмотря на открытые ставни, было очень тепло и душно. Странное дело. Бресли несколько разочаровал его как личность. Слишком уж много позы и старческого кривляния. Слишком велик разлад человека с его творчеством. Кроме того, как Дэвид не старался об этом не думать... Он был, вопреки логике, немного обижен на то, что старик ничего не спросил о его собственной работе. Он понимал, что обижаться нелепо, что чувство это всего лишь реакция на явную мономанию. Была тут и доля зависти. Довольно роскошный старый особняк, просторная мастерская, коллекция картин, легкий налет чего-то порочного, двусмысленного в этом доме особенно действовавшего на воображении при воспоминании о привычной старушке Бет и о детях. уединенность этого мирка, отчуждение, неожиданные вспышки искренности, патина, вид цветущей сельской местности, по которой он весь день ехал в машине, обилие созревающих яблок. Но он был несправедлив к Бет. Ведь когда в понедельник утром опасения насчет ветрянки сэнди подтвердились, и у них произошел неприятный разговор, она отнеслась к своим родительским обязанностям более ответственно, чем он. Теща, приехавшая к ним специально для того, чтобы остаться на время их отсутствия с детьми и вполне способная справиться с ними, приняла его, Дэвида, в сторону. И, тем не менее, жена настояла на своём. Тому причиной... Ее неспокойный характер, всегдашняя несговорчивость, и, как он подозревал, некоторые угрызения совести из-за кратковременного бунта против тирании детей вскоре после рождения Луизы. Бет заявила, что даже если все обойдется благополучно, она была бы неспокойна, если бы уехала, потому что продолжала бы оставаться в неведении. Дэвид же должен ехать, ведь это в конце концов его работа. А поездка на неделю в Ардеш, которую они планировали после Британии, «Может, еще состояться?» Наконец, когда он в понедельник вечером собрался в Саутхемптон, они договорились так. «Если в четверг она не пришлет ему в Котмине телеграмму, значит, на следующий день будет в Париже». Дэвид тотчас же отправился за билетом на самолет и вернулся домой не только с билетом, но с цветами и бутылкой шампанского. Теща одобрила этот жест. Бет отнеслась к нему суховато. Ее огорчило то, что он, будучи расстроенным, так как ему не улыбалось ехать одному, тем более с такой миссией, слишком уж демонстративно пренебрег своим родительским долгам. Но ее последние слова были «Я прощу тебя в Париже».